121. Если радость основана на приходящем, не прочна она. Если это радость о духовном и о том, что не приходящее, то радость такая от высшего мира. Книгу о радости следует перечитать. В космосе радость звучит явлению жизни.